Величие души Алексея От 1667 до 1670 года Присоединение Малороссии, такое важное, давно желаемое русскими событие, произошло очень кстати, поскольку необходимо было несколько рассеять горестные чувства их доброго государя. Его отеческое сердце страдало от беспокойств и неприятностей, почти беспрестанно происходивших в последние десять лет с его подданными. Началось все с беспорядков, происходивших от исправления церковных книг. Можете себе представить, друзья мои, насколько нелегко было царю видеть, что его народ погибает от своего упрямства? Что староверы, умирая в мучениях, говорили, что настало время гонения на православных христиан, что они с радостью переносят это гонение и ожидают, что дети их сделают тоже. Мы уже можем спокойно смотреть на их мирные секты, но не такие были они при царе Алексея Михайловича, и потому неудивительно, что их споры – очень беспокоили его доброе сердце. Почти в то же время пришлось ему испытать новое огорчение. Война с Польшей и Швецией стоила так дорого, что почти вся казна истощилась. И первые бояре царя посоветовали ему наделать медных денег с той же ценой, по которой ходили серебряные деньги всё шло хорошо, пока все вещи продавались по-прежнему. Но как только некоторые из тех же самых бояр начали пользоваться случаем и собирать у себя все серебряные деньги, а в обороте оставлять только одни медные, то все вздорожало, и от этого и весь народ заволновался. Только одно благоразумие государя остановило новое несчастье, которые могли бы произойти от этого смятения. он увидел как непродуман был совет бояр и отменил употребление медных денег. всё успокоилось вскоре алексея огорчил человек, от которого меньше всего можно было ожидать этого. Поверите ли вы, милые слушатели, что этим человеком был патриарх Никон? Этот умный, этот добродетельный Никон, прекрасными качествами которого мы еще так недавно восхищались? Да, трудно поверить, но, к сожалению, это была правда. Вы знаете, как любил его государь. Никон имел даже счастье быть его другом. Но, видно, сердце Никона, несмотря на его необыкновенный ум, было слабо. Оно не могло выдержать испытаний всей полнотой этого счастья. Патриарх стал таким гордым, что захотел быть выше самого царя. И не только спорил с ним иногда но открыто не хотел исполнять тех повелений, которые государь отдавал, не спросив его мнения или совета. Добрый царь, помня прежние заслуги патриарха, прощал ему дерзость, но уже гораздо меньше стал ценить его. Это так рассердило Никона, что он самодовольно отказался от своего высокого звания, оставил все дела, зависевшие от патриарха, и уехал за 46 верст от Москвы в свой любимый Воскресенский монастырь, Новый Иерусалим. Здесь он жил несколько лет, не соглашаясь ни на какие просьбы всего духовенства и почти всей России, умолявший его вступить в прежнюю должность. Наконец терпение кроткого Алексея истощилось, и Никон был предан суду. Для такого важного дела вызвали из Греции двух патриархов Александрийского и Антиохийского. Они решили, что гордый святитель за самовольное оставление своего места, за дерзость неповиновения царю не может быть патриархом. Торжественно перед всем собранием судей сняли с него все знаки этого высокого достоинства и потом сослали Ферапонтов монастырь, бывший на Белом озере. Не думаете ли вы, друзья мои, что жестокое наказание открыло, наконец, глаза надменному Никону и заставило его раскаяться в своих поступках, совсем неприличных для служителя Божьего? Вовсе нет. Он не показал огорчения, когда снимали с него клобука по ногею, украшенные дорогими камнями. Этого еще мало. Он имел смелость говорить в эту минуту греческим патриархам, что если они разделят между собой эти камни, то поправит бедное состояние невольников турецкого султана. А когда перед отъездом в Ферапонтов монастырь великодушный государь, думая несколько утешить своим участием горе прежнего друга, послал ему с придворным чиновником денег, две шубы и другие разные вещи, то этот гордый упрямец ничего не взял и сказал, Никон ничего не требует. Его гордость оставалась такой же и в ссылке, которая продолжалась 15 лет, и уже не Алексей Михайлович, а его сын, царь Федор, позволил ему в 1681 году возвратиться в Воскресенский монастырь. Однако, не доехав до него, Никон умер по дороге. Итак вы видите, слушатели мои, сколько горести одна за другой терзали доброе сердце Алексея. Но это еще не все. Послушайте, какой новый удар поразил его. Вы знаете, как хорошо начинало формироваться сухопутное войско, и насколько правильно были сформированы некоторые полки». Но знаете ли вы, чем был занят великий ум Алексея в то время, когда выписанные из чужих краев офицеры и генералы обучали русских воинов? Он был занят мыслями о будущем флоте России. Эта мысль для государя, не имевшего еще ни одного корабля, была очень смелой, высокой, блистательной мыслью. Он предался ей с надеждой на успех, с каким-то предчувствием необыкновенной славы, предназначенной Богом его народу. И русские гонцы летели в Голландию, всегда славившуюся корабельным делом за мастерами и моряками. Между тем, недалеко от московского города Коломны, в селе Дидилове, на берегах реки оки Было приготовлено место для корабельной верфи. Ака, как известно, впадает в Волгу, а Волга в Каспийское море, где царь хотел обновить свои первые корабли.